Глава десятая, в которой описывается необыкновенное приключение наших путешественников. Только что кончив изложенный в предыдущей главе диалог, Джон со своим другом оказались у подножия очень крутой горы. Джон остановился и, встремив глаза вверх, с минуту пребывал в молчании. Наконец, обратясь к своему спутнику, сказал: "Патрик, Мне хотелось бы побывать на вершине этой горы. Вид оттуда должно быть очаровательный, особенно при таком освещении, ибо меланхолическая мгла, набрасываемая луной на все предметы, невыразимо прекрасна, особенно для воображения настроенного на печальный лад. «Очень может быть», — отвечал Партридж, «но если вершина горы очень способна навеять мрачные мысли», То её подножие должно рождать веселье, а я во всех отношениях предпочитаю это. Признаюсь, у меня кровь застыла в жилах от одних ваших слов о вершине этой горы, что выше которой, кажется, нет на свете. Нет, нет. Если уж чего-нибудь искать, так какого-нибудь подземелье, где можно было бы укрыться от мороза. Что ж, ищите его, сказал Джон, только на таком расстоянии, чтобы туда донёсся мой голос. «Садя с горы, я вам аукну». «Да в уме ли вы, сэр!» — ужаснулся Партридж. «Нет, не в уме!» — отвечал Джонс. «Если взойти на эту гору, безумие. Но раз вы так жалуетесь на холод, то оставайтесь внизу. Не больше, чем через час я вернусь к вам». «Простите меня, сэр!» — воскликнул Партридж. «Я решил последовать за вами, куда бы вы ни пошли». Теперь он боялся остаться один. Либо будучи порядочным трусом, во всех отношениях, больше всего он страшился привидений, для которых время ночи и пустынность места как нельзя больше подходили. В эту минуту Партридж заметил сквозь деревья мерцающий свет, который, по-видимому, находился совсем недалеко от них. "Слава Богу, сэр", с облегчением воскликнул он. Наконец-то небо услышало мои молитвы и послало нам жилища, может быть, гостиницу. Умоляю вас, сэр, если у вас есть хоть какая-нибудь жалость ко мне или к себе, не пренебрегайте этой благостью проведения и пойдемте прямо на огонек. Гостиница, в конце концов, это или нет, но если там живут христиане, они, наверное, не откажут в уголке путникам, находящимся в таком бедственном положении». Джонс уступил, в конце концов, горячим просьбам Партриджа, и они направились прямо к тому месту, где светился огонек. Скоро пришли они к дверям дома или коттеджа, потому что это здание можно было принять и за то, и за другое. Джонс постучался несколько раз, но ответа не последовало. Тогда Партридж, голова которого была полна привидений, чертей, ведьм и тому подобного, задрожал и воскликнул. Господи, спаси и помилуй. Наверное, все в доме мертвые. Я не вижу больше света в окнах, а минуту назад ясно видел горящую свечу. О таких вещах мне уже приходилось слышать. — О каких вещах? — спросил Джонс. — Попросту хозяева или крепко спят, или, что еще вероятнее, боятся открыть дверь, так как место здесь пустынное. Он начал кричать изо всех сил, и, наконец, какая-то старуха, открыв верхнее окошко, спросила, кто они видят. И что им надо? Джонс отвечал, что не путешественники, сбились с дороги и, увидев свет в окошке, пришли в надежде найти здесь огонь и обогреться. Кто бы вы ни были, отвечала старуха, вам тут делать нечего, и я никому не открою дверь в такое позднее время. Партридж, страх которого прогнали звуки человеческого голоса, Начал слёзно молить позволения войти всего на несколько минут, чтобы обогреться, говоря, что он полумёртв от холода, к чему страх был столько же причиной, как и мороз. Он клялся старухе, что говоривший с ней джентльмен один из первых сквайров этих мест, и выскал в ход все доводы за исключением самого убедительного, к которому прибегнул наконец Джонс то есть к обещанию дать полкроны. Подачка слишком щедрая для того, чтобы старуха могла против нее устоять. При том же изящная фигура Джонса, ярко обрисовавшаяся перед ней в свете луны, и приветливое его обращение окончательно убедили ее, что она имеет дело не с ворами, за которых первоначально приняла наших путников. Она согласилась наконец впустить их, и Партридж к большой своей радости нашел в доме Жарко горевший огонь. Но не успел бедняга обогреться, как известного рода мысли, к которым он всегда легко поддавался, снова начали тревожить его мозг. Не было догмата, в который он верил бы так непоколебимо, как в колдовство. И читатель не может себе представить фигуру более подходящую для внушения мысли о колдовстве, чем стоявшая теперь перед Патриджем старуха. Она точь-в-точь точь была похожа на ведьму, выведенную Отвеем в его сироте. И живи она в царствовании Иакова I, ее повесили бы без всяких улик за одну наружность. Отвий Томас, 1652-1685, драматург периода реставрации стюартов, его «Трагедия сирота», В 1680-е долго пользовалась успехом на английской сцене. Ее повесили бы без всяких улик, намек на обычные в то время процессы ведьм. Были и другие обстоятельства, укреплявшие подозрения Партриджа. Она жила, как ему тогда представлялась, одна в пустынном месте, да при том в доме, который и снаружи казался для нее слишком хорош. Внутри же был убран партнер, с еще большим вкусом и изяществом. Сказать правду, сам Джонс был немало удивлен тем, что увидел. Комната была не только необыкновенно опрятна, но и украшена множеством безделушек и редкостей, достойных обратить на себя внимание знатока. Пока мисс Джонс дивился этим вещам, а Партридж сидел ни жив, ни мертв, в твердой уверенности, что он находится в жилище колдуньи, старуха сказала, «Прошу вас, джентльмены, Не засиживаться, потому что с минуты на минуту я жду моего господина, и за целую крону не пожелала бы, чтобы он застал вас здесь. Так у вас есть господин? воскликнул Джонс. Извините меня, почтенная, я был удивлён увидя у вас в доме столько прекрасных вещей. Ах, сударь, отвечала она. Если бы хоть двадцатая их часть принадлежала мне, я считала бы себя богатой. А так и прошу вас, сударь, не оставайтесь здесь дольше, потому что я жду его каждую минуту. Неужели же он рассердится на вас за столь обыкновенный акт человеколюбия, удивился Джولز. Не счастью да, отвечала старуха. Он странный человек, совсем не похож на других. Ни с кем не водится и почти всегда выходит из дому только ночью, стараясь, чтобы его никто не видел. Да и все местные жители боятся с ним встретиться. Такно его платье способно напугать с непривычки. Его зовут Горным отшельником, потому что по ночам он ходит на гору, и простой народ боится его как це больше самого дьявола. Он ужасно рассердится, если застанет вас здесь. Не будем же его раздражать, сэр, сказал Партич. Я согрелся как никогда в жизни и готов идти. Пожалуйста, пойдёмте, сэр. Вон над камином висят пистолеты, кто знает, может быть, они заряжены и вдруг он возьмётся за них. — Не бойся ничего, Партрич, — сказал Джонс. — Я защищу тебя. — Нет, насчет этого будьте спокойны. Он никому худо не делает, — сказала старуха. — Ему приходится держать оружие для самозащиты. На наш дом уже не раз устраивали нападение. Всего несколько ночей назад было слышно, как к нам подбираются воры. Удивляюсь я, как его давно не убили злоумышленники. Ведь он ходит один в такие поздние часы правда, что все его боятся, да и поживиться от него думают нечем. По этой коллекции редкости я заключаю, что ваш господин много путешествовал, заметил Джонс. Да, сэр, очень много, отвечала старуха. Мало найдётся людей, которые знают больше, чем он. Должно быть, в любви был несчастен или что другое с ним стрясло, столько я живу с ним уже больше 30 лет, и за всё это время Он разговаривал вряд ли с шестью живыми людьми. Она опять стала упрашивать их уйти, и Партридж поддержал ее просьбы. Но Джонс умышленно старался протянуть время, желая во что бы то ни стало увидеть этого необыкновенного человека. Хотя старуха заключала все свои ответы просьбы уйти, а Партридж дошел даже до того, что потянул его за рукав, Жонс придумывал всё новые и новые вопросы, пока наконец старуха не объявила с испуганным лицом, что хозяин подаёт ей знак о своём возвращении. В то же самое время снаружи послышалось несколько голосов, кричащих: "Сию минуту подавай деньги, чёрта в сын! Деньги, мерзавец, или мы тебе череп раскроим!" "Господи, запищала старуха, что делать? Что делать?" "Вот как, вот как, воскликнул Жонс. И стареты эти заряжены. Нет, не заряжены. Ей-богу, не заряжены. Пощадите, не убивайте нас, джентльмены, взмолилась старуха, приняв теперь тех, кого она впустила, за таких же разбойников, как и те, что были снаружи. Жонс ничего ей не ответил, схватил со стены старую широкую саблю и выскочил во двор, где увидел старика, подвергшегося нападению двух грабителей и просившего у них пощады. Не тратя время на расспросы, Джонс начал так усердно работать широкой саблей, что негодяи тотчас же оставили свою жертву и, не думая нападать на нашего героя, пустились на утёк и скрылись. Довольный освобождением старика, Джонс не пытался их преследовать. Да к тому же, по крику и отчаянным воплям убегавших, он заключил, что дело им сделано на славу. Подбежав к старику, сбитому с ног во время драки, Джонс принялся поднимать его. Озабоченно расспрашивая, не причинили ли ему какого-нибудь вреда разбойники. Старик с испугом посмотрел на Джонса и сказал: "Нет, сэр, благодарю вас. Слава богу, я не ранен". "Я вижу, сэр", сказал Джонс. "Вы смотрите с некоторой опасливостью даже на тех, кто имел счастье спасти вас". "Я не осуждаю вас за недоверчивость, но в настоящем случае она лишена всякого основания. Вы видите перед собой друзей, сбившихся с дороги в эту холодную ночь". «Мы взяли смелость обогреться у вашего камина и собирались уже уходить, когда услышали ваши крики о помощи, которую, должен сказать, послало вам само проведение». «Да, видно само проведение, если дело было так», — проговорил старик. «Уверяю вас, что все было именно так», — сказал Джонс. «Вот ваша сабля, сэр, я воспользовался ею для вашей защиты и теперь возвращаю ее по принадлежности». Взяв саблю, обогренной кровью его врагов, старик несколько мгновений пристально смотрел на Джонса и потом сказал с обсдохом: Извините меня, молодой человек, но я не всегда был недоверчив и не люблю неблагодарности. Так благодарите провидение, которому вы обязаны своим спасением, сказал Джонс. Я исполнил только самый обыкновенный долг человека, Любе, и сделал то, что сделал бы для всякого в вашем положении. «Дайте же посмотреть на вас подольше, — сказал старик. — Так вы точно человек?» «Да, может быть. Войдите же в мою хижину. Вы действительно спасли мне жизнь». Старуха была ни жива, ни мертва. Она боялась хозяина и боялась за него. Партриджа перетрусил еще больше, однако, услышав, что хозяин ласково разговаривает с Джонсом, и сообразив, что случилось, старая служанка ободрилась. Но бедняга Партридж при виде странно одетой фигуры старика пришел в ужас, перед которым померкли его прежние страхи, вызванные рассказами старухи и шумной сценой, разыгравшейся у дверей. Сказать правду, внешность старика способна была напугать и большего смельчака, чем мистер Партридж. Это был человек из полинского роста, с длинной белой, как снег, бородой. На нём было одеяние из ослиной кожи, отчасти похожее на кафтан. Сапоги и шапка были из кожи других животных. Едва только старик вошёл в дом, как служанка принялась поздравлять его с счастливым избавлением от разбойников. "Да", отвечал он. "Я спасся благодаря вот этому моему избавителю. Благослови его Господь", воскликнул старуха. Он добрый джентльмен, готовый поручиться. Я боялась, что ваша милость прогневается на меня за то, что я его впустила. Да я бы и не впустила, если бы не разглядела при свете месяца, что он джентльмен и замёрз до полусмерти. Не иначе как добрый ангел прислал его сюда и надоумил меня впустить его. Боюсь, сэр, сказал старик, обращаясь к джонсу, что у меня в доме не найдётся ничего, чем бы угостить вас. Не хотите ли разве рюмку водки? Могу предложить вам превосходный, который стоит у меня уже 30 лет. Джонс отказался в самых учтивых и пристойных выражениях. Тогда хозяин спросил, куда же он направлялся, когда сбился с дороги. Должен признаться, сказал он, «Меня удивляет, что такой человек, каким вы кажетесь с виду, идет пешком в глухую ночь. Полагаю, сэр, вы живете где-нибудь поблизости, потому что не похоже на тех, которые имеют обыкновение путешествовать без лошадей». Наружность часто бывает обманчива, возразил Джонс. Люди иногда кажутся не тем, что они есть. Могу вас уверить, что я не сдешний, и едва ли сам знаю, куда иду. Кто бы вы ни были и куда бы ни шли, отвечал старик. Я стольким вам обязан, что мне и не отблагодарить вас. Ещё раз повторяю, что вы мне не обязаны ничем, запротестовал Джонс. Нет никакой заслуги рисковать тем, чему я не придаю никакой цены. В моих глазах нет ничего презрения жизни. "Сожалею, молодой человек", отвечал незнакомец, "что в ваши годы у вас уже есть причины быть несчастным". "Как и есть, сэр", сказал Джонс. "Я несчастнейший из людей. Может быть, у вас был друг или любимая женщина?" Вы произнесли два слова, сказал Джонс, способные довести меня до безумия. Каждый из них способен довести любого до безумия, отвечал старик. Я не продолжаю своих расспросов, сэр. Может быть, любопытство завлекло меня и так уже слишком далеко. Нет, сэр, сказал Джонс. Я не могу осудить чувства, которым сам держим сейчас в величайшей степени. Простите, если я скажу вам, то всё, что я увидел и услышал, переступив порог этого дома, пробудило во мне живейшее любопытство. Должно быть, что-нибудь необыкновенное заставило вас избрать такой образ жизни, и я решаюсь высказать предположение, что и вы не миновали несчастий. Старик снова вздохнул и несколько минут не произносил ни слова. Наконец, внимательно посмотрев на джонса, сказал: Считал я, что приятная наружность то же, что и рекомендательное письмо. Если это правда, то никто не может быть отрекомендован лучше вас. Если бы я не почувствовал вам расположение по другому поводу, я был бы неблагодарнейшим чудовищем на земле. И я искренне сожалею, что у меня нет другого способа доказать вам свою благодарность, как только выразив её словесно. После некоторых колебаний жонс отвечал, что именно словами не знаком, сможет отблагодарить его как нельзя более щедро. Я уже признался вам, сэр, сказал он, что сгораю от любопытства. Надо ли говорить, как много был бы я вам обязан, если бы вы были так добры удовлетворить его. Позвольте же обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Скажите мне, если только вас не удерживают какие-либо соображения, что побудило вас удалиться от общества людей и начать род жизни, для которого вы, по-видимому, не рождены. "Я не считаю себя вправе отказать вам в чём бы то ни было после того, что случилось", отвечал старик. "Итак, если вы желаете выслушать историю несчастного человека, я расскажу её вам. Вы правильно рассуждаете, полагая, что судьбу тех, которые убегают от общества, нельзя назвать обыкновенной". Как это ни покажется парадоксальным или даже нелепым, но несомненно, что глубокая человеческая любовь побуждает нас избегать и ненавидеть людей не столько за их личные эгоистические пороки, сколько за пороки общественные: зависть, злобу, предательство, жестокость и все вообще виды недображелательства. Истинный человека любец не переносит этих пороков. И скорее готов отречься от общества, чем видеть их и иметь с ними дело. Однако не примите это за комплимент. Вы, мне кажется, не из числа тех, которых должно избегать и ненавидеть. Признаться даже на основании немногих обранённых вами слов, мне zdaётся, что в наших судьбах есть нечто общее. Надеюсь, прочим, что ваша будет всё же счастливее. Тут герой наш и хозяин обменялись несколькими комплиментами, и последний собирался уже приступить к своему рассказу, но его прервал Партридж. Опасение его совершенно рассеялись, но кое-какие следы только что владевших им чувств всё же остались. Он поэтому напомнил хозяину об упомянутой превосходной водке. Водка была тотчас же подана, и Партридж осушил порядочный бокал. Тогда хозяин Без дальнейших предисловий приступил к рассказу, начало которого вы найдёте в следующей главе.